Глава тридцать первая. Что стряслось? «Да колеса проткнули, черти. Прямо возле эйфории. Ты же тут недалеко где-то обитаешь. Поможешь?» «А куда мне деваться?» «Спасибо, Дем. Я жду». Когда я подошел к машине друга, хотелось только одного. Упасть на заднее сидение и не просыпаться до самого утра. Снежка вытянула из меня все силы. Но увидев убитое лицо Володьки, моментально забыл об усталости. Тачка раскисла, прогнусавил земляк. Бык знал, что у меня важная встреча со спонсором, а Михалыч не терпит, когда опаздывают. Очень принципиальный мужик. Обдав меня пара мелкоголя, он со всей дури пнул спущенную шину. Может на такси успеешь? Предложив ещё приехать к Михалычу на велосипеде, Володька нарисовал неприличный жест в воздухе. Ладно, не кипитись. Запаски есть, обоезжаешь Тогда не будем терять время. Я спать хочу. На внедорожнике оказались проколоты два колеса по левой стороне. Провозившись полчаса, мы отсалютировали друг другу большими пальцами в знак того, что работа окончена. Отметьем в голодной кошке. Там у них появилась новая стриптизёрша. У неё сиськи, как твоя голова, облизнулся друг. Спасибо, но у меня дома своя голодная кошка. При мысля о снижании губы разъехались в глупую улыбку. И что? «У вас с этой танцоркой все по-серьезки?» Володька настороженно прищурился. «Она убийственная». «Э-э-э...» Он непонимающе вскинул бровь. «Ну, поймала меня, как рыбку в сети. Крышу снесло. Когда думаю о ней, чувствую сердцебиение в горле». Подмигнул, оттянув кожу на шею большим указательным пальцем. «Демка, <с 24> я тебя не узнаю!» Володька разулыбался. «Я сам себя не узнаю». Денег подзаработаю и поженимся, ребёночка родим. Хватит мне одному по жизни шататься. Друг ошалело присвистнул. Ладно, запрыгивай в тачку, подвезу до твоей голодной кошки, а сам поеду к укротительнице кожаных змей. Кстати, одна из лучших стриптизёрш Москвы. Это тебе не хухры-мухры, добавил, перехватив мой задаченный взгляд. Когда я вернулся, Снежана уже спала, свернувшись калачиком на раскладном диване. Мне одновременно и хотелось, и не хотелось её будить, но здравый смысл всё-таки победил болезненную тягу. Однако, перед тем как провалиться в долгожданную бездну сна, я погладил её по волосам, прошептав: "Спи, любимая, а я буду охранять твой покой". Point of view Снежана. Обаятельно улыбнувшись, Дёмка расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, смахнув невидимую соринку с лацкана пиджака. У меня перехватило дыхание. Второй раз в жизни видела его затянутым в строгий мужской костюм. И надо отдать должное, Демьяну идеально подходил деловой стиль. На днях мы отоварились в сток-центре: за смешные деньги, урвав вечернее платье и комплект, состоящий из брюк и пиджака. Подготовили наряды, так как вечером собирались на вечеринку в честь дня рождения Володинив Зорова. По странному стечению обстоятельств он тоже вырос в Берёзках. Правда, пару лет назад смог разорвать порочный круг, обосновавшись в Москве. От Дёмки я знала, что наш земляк участвует в боях без правил. За короткое время зарекомендовав себя одним из лучших бойцов клуба. Странно, но я совсем не помнила Володя Или за время жизни в столице он так сильно изменился и возмужал? В любом случае, во время знакомства и я, и он предпочли умолчать о родном посёлке под Тверью. Ну как я тебе? Демян вопросительно вскинул бровь. Ты выглядишь как дед Егор в молодости. Я невинно улыбнулась. Вот это комплимент. Красавец подал мне руку, будто приглашая на танец. «А ты в этом бежевом платье напоминаешь румяный пирожок», — игриво прошептал мне на ухо. «Нам пора». Ловко увернулась от поцелуя, прекрасно зная, чем он может обернуться. Не хотелось опаздывать на праздник. «Думаешь, ему понравится?» Напряжённо поинтересовался мой спутник, заглядывая в чёрный глянцевый пакет, когда такси затормозило на парковке возле Пафосного клуба. Конечно, это же эксклюзив, заверила в глубине души, испытывая волнение. Демьян несколько дней провозился, выпиливая деревянную копилку в форме старого дома Нефзоровых. Володя собирался обзавестись собственным жильём в Москве. И мой парень хотел напомнить ему, как быстро и высоко тот сумел подняться. Мне понравилась идея подарка. А если учесть нашу ограниченность в средствах, покупка дощечки, бруска и инструментов на блошином рынке не слишком ударила по карману. Однако теперь, разглядывая вереницу припаркованных к VIP-входу дорогущих машин, сердце предательски сжалось. Вряд ли кто-то ещё из гостей смастерил подарок своими руками. Point of view Демьян. От вспышек фотографов слепило глаза. Володька меня обманул, сказав, что планируется скромный, практически семейный праздник. Оказалось скромно не обязательно тихо. В банкетный зал, наспегованный пафосом клуба, набилась пол сотни расфуфериных гостей. Хозяин вечера приветствовал всех и принимал поздравления, Шигаском в белоснежном костюме в обнимку с развязной сесястой блондинкой, повисшей у него на плече. Столы ломились от диковинных закусок и дорогого алкоголя. Кругом царила атмосфера пафоса и богатства. Перекинувшись с именинником парой слов, мы со Снежкой большую часть вечера просидели возле шведского стола в стороне от гуще событий. "Я ещё не была на такой шумной вечеринке", любимая неуверенно повела плечом. "Я тоже" мрачно согласился, сжимая пакет с копилкой. В этот миг над нами нависла тень ведущего мероприятия. Он разгуливал по залу, предлагая гостям поздравить юбиляра, презентовав свои подарки. Однако мне не хотелось делать это на глазах у десятков подвыпивших незнакомых людей. Так, что у нас здесь? Извините, но я лысый изворотливый мужичок с подозрительно знакомым лицом вырвал у меня пакет, выбежав с ним в центр зала. А тут у нас что-то, э, очень необычное. Вы только посмотрите, деревянная копилка от папы Карло за дальним столом. Зал взорвался хохотом. На меня устремились десятки любопытных взглядов. Именинник постарался перехватить микрофон, но юркий тамада без церемонна поднял руку с презентом, обратившись ко мне со словами: "Чувак, ты что, сделал это своими руками?" Вместо ответа я утвердительно качнул головой, почувствовав, как Снежанна крепче сжала мою ладонь. "Вы только посмотрите, ну и самоделкин!" Зал рванул новой порцией езвительных смешков. Я стиснул зубы, жалея, что мы не заняли места около выхода. Все эти разодетые, зажравшиеся людишки вызывали во мне тошноту. И так каждый день наблюдал их на работе, не подозревая, что и на празднике друга придется иметь дело с подобными снобами. Вдруг кто-то толкнул меня в спину. «А деревянную вагину выпилить из дерева можешь?» — поинтересовался размалеванный блондин с проколотой губой. «Вить, я думал, ты спец по анусам!» — заржал его приятель, смирив меня долгим высокомерным взглядом. Снеж, я покурить, скоро вернусь. Направился к выходу, желая провалиться сквозь землю. Эй, дровосек, куда пошёл? Данеслось до меня сквозь смех. Кулаки чесались, но я решил не устраивать разборок на празднике. К чёрту Волотьку с его конченными дружками. Вышел на улицу, инстинктивно засунув руку в карман. Жаль бросил курить. Дюм, да не обращай внимания. Это птаха из лиги плохих шуток. Они сейчас на пике. Ну, чёрный юмор такой. Именинник похлопал меня по плечу. Извини, Володь, но я лишний на этом празднике жизни. Хорошо тебя отметить, и спасибо за всё. Ещё скажи, ты мне больше не дружок, забирай свои игрушки и не писай в мой горшок. Парень беззлобно улыбнулся, но я никак не отреагировал. Пойду за Снежаной, мы уходим. Демян, ты жутишь. Да там все уже бухие и обкуренные, забыли давно. «Старик, это Москва, тут люди другие. Надо проще реагировать». «Ну вот ты и реагируй, а нам пора. Душно там. И воняет нехорошо». Я развернулся, однако Володька не позволил и шагу ступить, вцепившись мне в локоть. «Ты совсем рехнулся». «Лучший друг бросит меня в день рождения!» «Я же дровосек. Не путай. Иди развлекайся с теми, кто на пике. А мы со Снежкой люди второго сорта, обслуживающий персонал. Дюм». Ну ладно, извини. Пойду и начищу этому уроду морду. Ты этого хочешь? Чтобы я устроил кровавое месиво из гостей? Володь, я правда искренне благодарен за всё, но не уходи. Я прошу. Для меня это действительно важно. Именинник засучил рукава. Твоя бабушка была моей первой учительницей в школе. Отец подбучивал и стабильно махал кулаками. А Надежда Семеновна каждый раз бледнела, когда замечала у меня новые ссадины и синяки после выходных. Тяжело вздохнув, земляк продолжил. Она все понимала. Несколько раз пыталась с ним поговорить, даже к нам домой как-то приходила. А батю это наоборот раззадоривало. Мать сколько обливалась слезами. Понимала, что сделать ничего не может. Он ведь и ее терроризировал. Как-то передние зубы даже выбил. «Представляешь, какая трагедия для молодой женщины лишиться передних зубов! А на новые денег не было!» Володька рубанул воздух рукой. «Тогда я пообещал себе вырваться из дерьма и нищеты. Решил, как только разбогатею, вставлю мамке золотые зубы. Я же не знал, что золотые уже не модно». Друг стукнул рука об руку, растянув губы в болезненной усмешке. «И что? Зубы-то поменял?» Собеседник бросил на меня мимолетный взгляд и тут же отвел глаза. Ещё бы. Как только первые деньги заработал, отвёз мамку в лучшую стоматологию Твери. Сменили её железяки на металлокерамику. Зубы стали как новенькие. Ясно. А я так и не вывез бабку в Москву. Не успел. Смешная она у меня была. Мечтала покушать в Макдоналдсе, представляешь? Откинул голову, уставившись на россыпь блеклых звёзд на небе. Спасибо за подарок. Никто мне такого не делал. Ты, наверное, выпиливал её 2 дня, 3. Опустив подбородок, я пристально заглянул другу в глаза. Володь, кончай бухать. Бой послезавтра. Поблизости послышались шаги, а затем дверь жалобно скрипнула. Дём, ну ты чего так долго? Мне там не уютно одной. Ой, Володя, Снежана осеклась. Ладно, мы поехали. На прощание протянул ему руку, приобнимая свою девушку. Ребят, А можно мне с вами? Именинник хитро улыбнулся. Ни чуди. Я провёл ребром ладони перед его лицом. Тебя ждёт пол сотни гостей. Скучно там. А у меня идея. Володька достал из кармана ключи, снимая сигнализацию со своей тачки. Поехали. Ну чего вы стоите? проорал он на всю парковку. Мы со Снежкой переглянулись, однако, спорить не стали, быстро сократив расстояние. Не выйдет. Ты выпивал, «Не хватало еще в довершение этого дерьмового вечера нас угробить». «А вот Демьян не пил», — вдруг вклинилась любимая. «Ну и отлично! Не против сесть за руль моей колымаги?» Неожиданный именинник всучил мне ключи. «А у меня есть выбор?» «Нет!» — одновременно выкрикнули Снежка с Володькой. «Пойнт оф вью, Снежана!» «А-а-а!» Перед глазами плыла. Колени дрожали, внутренности сотрясались от ощущения головокружительной высоты. Полчаса назад мы подъехали к небольшому парку развлечений. Не знаю уж каким чудом, но Володе удалось договориться со сторожем. Нас пустили на территорию и даже включили некоторые аттракционы. После спокойных лебедей решили пощекотать себе нервы на скоростном торнадо. Я вцепилась Демьяну в руку, когда вагонетка полетела вниз с высоты пятого этажа. «У-у-у-у!» <Pearl số> Подлетая к земле, наши возбужденные голоса слились в один. «Спасибо, что вы со мной, друзья!» Прокричал именинник. Переглянувшись, мы с Демьяном истерично расхохотались. Кто же знал, что неудачный вечер закончится так здорово? Эмоции зашкаливали. «Ах!» Это был один из лучших моментов в моей жизни. Губы болели от бесконечных улыбок, а по венам струился чистый детский восторг. Ты мой лучший друг. Дёмка подкинул юбиляра в воздух, когда мы почувствовали почву под ногами. И я никогда тебя не брошу. Эй, улыбочка. Направив на парня телефонную камеру, я навсегда запечатлела этот радостный миг. Мерюски, столица мира! Не унимался разгорячённый именинник, заставляя нас трестись от смеха. Я тебя люблю. Неожиданно шепнул мне Демян. Однако Володя не позволил отреагировать на признание должным образом, утягивая нас к очередному аттракциону. Я уже вся извелась, пообещав себе, что первый и последний раз наблюдаю за жестоким кровавым зрелищем под названием Бои без правил. Однако Демьян настоял, что мы должны пойти вместе и поддержать невзорова. Сегодняшний бой для него очень важен. Но долго ещё осталось. И нетерпеливо обратилась к своему парню Йорзе на неудобном кресле. Они бьются до победного. Не сразу откликнулся он, нервно покусывая губу. Быстрее бы. Уверена, Володя победит. Он выглядит гораздо внушительнее этого козла. Быка. Поправил Демьян, приподнявшись с места, когда рефери дал отмашку на очередной раунд. Люди вновь оживились, выкрикивая имена бойцов. С гордостью отметила, что большая часть зала поддерживала Володю, громогласно выкрикивая «Вперёд, несокрушимый! Вперёд, несокрушимый!» Последовав примеру Дёмы, я встала на носочки, стараясь рассмотреть происходящее на ринге. В этот миг Володя схватил быка своими огромными ручищами, стараясь повалить на пол. Дыхание перехватило, щёки зарделись. Рёв толпы увеличился многократно. Обезумевшие зрители скандировали. «Вперёд, несокрушимый!» Володя, давай, Володя, давай. Вперёд, несокрушимый! Давай, брат. Как заведённый шептал Дёмка, не сводя с ринга горящих глаз. Володя наклонился, чтобы нанести сопернику очередной удар, и в этот миг получил коленом в нос. Зал ахнул. Музыка стихла. Кажется, никто из присутствующих не ожидал такого развития событий, не сомневаясь в победе несокрушимого. Я сжала губы, с ужасом наблюдая, как бык повалил Володю на пол, избивая самым изощрённым образом. Время застыло, превратившись в жвачку. Но рыжий урод с пратаком на лице продолжал превращать нашего друга в отбивную из человечины. Повернув голову, я обнаружила, что Демьян побледнел, изменившись в лице. Вставай, орал он, не жалея связок. Вставай, пожалуйста. Дёма рухнул на кресло. Володька, только не уходи, прошептал дрожащими губами. Но Володя не шевелился, и я не была уверена, что он дышит.